«Новоселье. И вот наступило воскресенье. С утра светило солнце. Стояла последняя неделя августа. форточку, кружась, влетел желтый кленовый лист и замер на кухонном столе. Митя надел белую рубашку с бабочкой. Бабочка впилась ему в шею, а новые черные брюки пришлось подворачивать и подшивать. Мама любила покупать сыну одежду на вырост Митя несколько раз порывался снять жмущие ему ботинки и бабочку-удавку, но мама не разрешала. «Я хочу, чтобы ты у меня был красивый». «А я хочу, чтобы я у тебя был живой», — ворчал сын, оттягивая бабочку от шеи. В половине второго раздался звонок в дверь и веселые голоса в прихожей. Пришли дядя Саша с тетей Леной. Дядя Саша, брат мамы, был высокий и худой, а его жена тетя Лена маленькая и толстенькая. «Сейчас дядя Саша скажет, что я подрос». «Он всегда говорит одно и то же», — подумал Митя, едва дядя Саша открыл рот. «Какой ты племянничек большой вымахал! Да он у нас просто великан!» Дядя Саша потрепал его по щеке. Последний раз Митя видел дядю неделю назад. Если бы он рос так быстро, как говорил дядя Саша, то давно был бы выше Останкинской башни. Тетя Лена ничего не сказала». Она поправляла перед зеркалом прическу, и от нее пахло духами так сильно, что мама чихнула. «Моя жена!» — похвастался дядя Саша. «Села на флакон с французскими духами и <свят> раздавила!» «Забавно, не правда ли?» Потому как тетя Лена посмотрела на мужа, Митя догадался, что она вовсе не находит это забавным. Потом пришли дядя Толи с тетей Лидией Олеговной. Тетя Олеговна пожала маме руку и покровительственно похлопала папу по плечу. Она была его начальницей по службе, а дядя Толя — ее мужем. У тети Олеговны блестели черные сомкнутые брови, а на голове велись мелкие белые кудряшки. «У вас прическа, как у пуделя», — пошутил дядя Саша. «Ха-ха!» — схрип рассмеялась тетя Олеговна и обняла дядю Сашу. Тетя Олеговна была женщиной плотной, и руки дяди Саши соприкасались у нее на спине только кончиками пальцев. Со вчерашнего дня Митя не видел домовят. Как только он вручил им письменное приглашение, хлопотун, вреднючка и пузатик ушли к себе в комнатку. На прощание они обещали обязательно прийти на новоселье. Всю ночь мальчик слышал доносившиеся из-под кровати шуршание и смех. Вероятно, домовята готовились к празднику. «Что бы стали делать, взрослые?» если бы увидели домовед, — пытался представить Митя. Мама, наверное, растерялась бы, а те Олеговна взяла бы их на колени и похлопала по плечу. «Прошу к столу!» — пригласила мама. Праздничный обед начался. Мама и бабушка старались не напрасно. Большой стол весь был заставлен всевозможными тарелками с салатами, винегретами, паштетами, закусками и многим-многим другим. «Когда же придут домовята?» Беспокоился Митя. Взрослые разлили по бокалам шампанское, а Митя в такой же точный бокал плеснули сладкой газированной воды. Для мальчика вода была намного привлекательнее кислого шампанского. Неожиданно Митя почувствовал, что его дернули за штанину. Он незаметно приподнял край скатерти и увидел под столом домовят. «А вот и мы!» шепнула вреднючка. «Не опоздали?» Митя огляделся. Взрослые были заняты едой и разговорами и не обращали на него никакого внимания. Мальчик незаметно передал домовятам одну из тарелок с салатом. Через минуту она вернулась пустой. Маленькие гости явно не теряли времени даром. Мите было любопытно, чем домовята занимаются под столом, но он не решался посмотреть, боясь, что кто-нибудь заметит. Однако через некоторое время мальчика ущипнули за ногу. игей на корабле!» «Как там наверху дела? А то нам с подводной лодки не видно!» Громко прошептала вреднючка, сложив руки рупором. К счастью, ее никто не услышал. Застолье было шумным. Гости звенели бокалами, а мама и бабушка раскладывали по тарелкам жаркое. Митя передал под столом куриную ножку и бутылку сладкой воды. Оттуда донеслось радостное бульканье. Когда Митя в следующий раз приподнял край скатерти, вреднючка исчезла, а хлопотун и пузатик подтягивали через трубочку сладкую воду. Митя спросил у них, где вреднючка, но хлопотоны пузатик были слишком заняты и не удостоили его ответом Гости допили шампанское, а пустую бутылку поставили на пол. Вскоре из-под стола донеслись смех и канье, а потом шум борьбы. Митя увидел, как хлопотун зажимает Пузатику рот, а тот вырывается и размахивает ручками. Несколько капель со одной бутылки сделали Пузатика буйным, и он рвался подраться с дядей Сашей, дядей Толей и папой одновременно. «Я им п -п покажу, будут знать, как закрывать холодильник. Пусти меня!» – требовал маленький толстячок. «Прекратим!» — шипел хлопотун. «Кому говорят? Пусти!» Пузатик изо всей силы стукнул его по ноге. «Ой!» — вскрикнул хлопотун. Гости за столом услышали это ойканье и задвигались. «Что случилось? Кто сказал «ой»?» — заволновалась бабушка. «Это я!» — поспешил на выручку домовятом Митя. «Только я сказал не «ой», а «бабушка, спой!» «Что-то я сегодня охрипла!» — застеснялась бабушка. «Спойте, хозяюшка, у вас чудный голос!» — поддержал Митю дядя Толя. Бабушка еще немного заставила себя поуговаривать, а потом решительно отодвинула тарелку в сторону. «Клен ты мой опавший, клен заледенелый!» — запела бабушка. «Что стоишь, и догнувшись под метелью белой?» — подхватила басом тетя Олеговна. Краем глаза Митя заметил, как хлопотун и вреднючка выволокли из-под стола пьяненького пузатика и быстро шмыгнули в полуоткрытую дверь. На прощание вреднючка послал Мите воздушный поцелуй, а пузатик показал розовый язык. Когда бабушка и тетя Олеговна закончили петь, дядя Саша зааплодировал. «Замечательно!» «А сейчас я скажу тост!» Он хотел встать, но чуть не упал и навалился на стол «В чем дело?» Дядя Саша посмотрел на свои ботинки и глазам не поверил. Его шнурки оказались прочно привязанными к стулу. Тетя Олеговна ахнула и вытащила у себя из туфельки куриную косточку. У папы исчезли комнатные тапочки, а вместо них возникли резиновые калоши, в которых он обычно пропалывал грядки на даче. Дядя Толя кто-то сколол штанины булавкой а тетя Лена нашла в туфли грецкий орех. «Надо же! Кто это сделал?» Хозяева и гости в изумлении заглянули под стол, но никого там не обнаружили. Вдруг дядя Толя расхохотался так громко, что у него чуть не лопнула на животе рубашка. «Это, наверное, Митя сделал. Хорошая шутка», — сказал он, показывая на мальчика. Митя замотал головой. Мнения разделились. Одни считали, что это проделки Мити, а другие подозревали дядю Сашу, всем известного любителя подобных шуточек. Во всяком случае, на домовят не подумал никто, и это было уже хорошо. «Чудесады да только! Но мне понравилось!» Давно я так не веселилась. Тетя Олеговна, прощаясь, похлопала папу по плечу. Проводив гостей, мама и бабушка отправились мыть посуду. Папа и Митя им помогали. А в это время в своей маленькой комнатке домовята грустно укладывались спать. У нас еще никогда не было гостей и никогда не будет. Вреднючка вытерла косичкой заплаканный нос. Но уже на следующий день произошло событие, которая все перевернула.